При раскопках Помпеи археологи нашли доску, на уголке которой оставшийся неизвестным попиянец записал свое представление о счастье. Охотиться, мыться в бане и играть в кости — вот это жизнь. Действительно, бани играли исключительную роль в повседневной жизни древних. В них не просто мылись, здесь отдыхали душой и телом. Еще две тысячи лет назад в банях сложился особый ритуал. Первая комната, куда заходил посетитель с улицы, была своего рода прихожей, где располагался банщик, он же сторож. Заплатив ему при входе кадрант, посетители переходили в предбанник, в котором и раздевались. На стенах этого предбанника до настоящего времени остались хорошо заметные следы от вешалок для платья, и видны места для шкафов. На полу были найдены меч с костяной рукоятью и кружка, в которую собирались деньги за вход. Сам пол этого помещения был выложен мозаикой, а стены его были украшены липным фризом из грифонов, дельфинов и цветочных гирлянд. Потолок предбанника был устроен сводом, на котором тоже были липные украшения, но ко времени раскопок В большинстве своем они были уже отпавшими. Над дверями в коридор изображена бородатая голова или маска, окруженная тритонами и дельфинами, а волосы, которые составляют бороду этой маски, похожи на потоки воды, разливающиеся в разные стороны. За предбанником следует фригидарий, холодная баня в форме овальной залы, посреди которой в каменный пол была вделана круглая мраморная ванна со ступеньками внутри. Они служили одновременно и сиденьем, и своего рода лестницей для схода на любую глубину. Проточная вода втекала в ванну в одну трубу, а вытекала через другую. В четырех концах фригедария были устроены большие ниши, где посетители могли отдохнуть. Из холодной бани Был проход в две смежные комнаты. Первый из них — Типидарий, или средний покой, где было не очень жарко и где могли прохлаждаться выходившие из третьей комнаты утомленные и распаренные помпеянцы. Типидарий нагревался углями, которые раскаляли на большой и красивой бронзовой жаровне. В этой же комнате рабы и вольноотпущенники — соскребали с свободных патрициев пот и другие нечистоты металлическими или костяными ножами, а потом натирали их благовонным маслом. Третья комната называлась кальдарием или потовой баней, потому что она сильно нагревалась и была самой жаркой. В ней мылись горячей водой и, можно сказать, парились, хотя в ней не было веников и полков, как в русских банях. Но кальдарий был всегда наполнен парами от кипящей воды, которая сильной струей била из середины квадратного мраморного бассейна. Устройство кальдария очень любопытно. Это помещение имело двойные стены и двойной пол, а пустота между двумя оболочками всегда была наполнена горячим воздухом от печи, располагавшейся по соседству. Несмотря на постоянные поры наполнявшие кальдари, до настоящего времени хорошо сохранились изображения купающихся нимф и дуги, украшавшие сводчатый потолок. На окраине Помпеи располагался амфитеатр, естественным фоном для которого служил Везувий и полоса вечно зеленых пиней итальянских сосен. Амфитеатр был такой огромный, что смотреть представление в нем мог одновременно весь город. Ученые раскопали и восстановили не только амфитеатр, но и гладиаторские казармы, сохранившие на своих стенах не только своеобразную летопись тоски дикого невежества, но одновременно высокого духа и сердечной боли. Вот некоторые из таких надписей. «Аристит думает, что он любим, но девушка его терпеть не может. Крескент «Господин ночных девушек». Не менее бурно проходила в Помпеях и общественная жизнь, например, выборы. Об этом тоже рассказывают многочисленные надписи, но уже на стенах домов и общественных зданий. Вся полнота власти в городе была сосредоточена в руках двух в которых выбирали один раз в пять лет». Существовали партии, между которыми шла неистовая борьба, в ход шли подкупы, запугивания и так далее. Требей проснись и выбирай!» до сих пор гласит один из призывов, а на соседней стене разместился целый список имен кандидатов, в котором неизвестный автор предупреждает. «Чтоб ты заболел, если из зависти уничтожишь все мной написанное». Насколько сильна была у помпеянцев страсть к общественной жизни, настолько же было сильно в них желание оградить жизнь личную. Это ощутимо уже в архитектуре частных домов, которые выходили на улицы глухой стеной. Дома состоятельных горожан имели много комнат, разделялись на женскую и мужскую половины, имели сад и внутренний дворик, дома разделялись на две половины – переднюю, публичную и заднюю, где размещался сам хозяин со своим семейством и прислугой. В центральном зале хозяин принимал гостей, а в остальные комнаты они не допускались. Центром дома был атриум — четырехугольный зал со всех сторон, окруженный фасадами. Вокруг него располагались другие помещения дома, спальни, кухня, столовая, кладовая. В потолке атриума в его середине оставлялся световой колодец, отверстие, которое служило единственным окном для дневного освещения. Вместе с тем через него в дом проникала вода, которая собиралась в специальное углубление имплювий. Из него она по особым трубам распределялась в разные части дома для хозяйственных нужд – кухню, бани и так далее. Все дома в Помпеях были двухэтажные, хотя археологам изредка попадались и трехэтажные здания. Верхние этажи сдавались в наём за небольшую плату и забирались туда по высоким лестницам. Хозяйская половина располагалась внутри жилища. Здесь тоже середину занимал дворно уже открытый перистиль. Комнаты выходили в сад, но в них всегда царил полумрак. Размеры садика зачастую не позволяли в нем гулять, но зато древние помпеянцы в нем блаженствовали в жаркую летнюю пору, особенно нестерпимую на юге. В укромном уединении перистилей вдали от уличного шума, среди благоухающих цветов, они дышали воздухом, который поминутно освежался влажными брызгами водометов. Были в домах алтарь и очаг, в специальной нише стояли бюсты предков. Когда умирал глава семейства, делали его посмертную маску, а затем заказывали бюст, требуя непременно физического сходства. К семейным реликвиям относились с благоговейным почтением и хранили их долгие годы. Ныне в Помпеях насчитывается около 30 улиц и переулков, расчищенных на значительной части своей длиной. Это улицы Консульская, Фортуны, Театральная, Купеческая, Кривой переулок и другие. Названия их придуманы по памятникам или замечательным зданиям, которые ведут каждый из улиц. Например, улица Гробниц названа так по множеству гробниц, которыми она была заставлена с обеих сторон. Здесь некогда селились в загородных домах богатые знатные патриции. Здесь же некоторым из них за особенные заслуги местное правительство определяло участок для почетного погребения. Таким образом, жилища живых и мертвых были сопредельны у древних. Не умиравших, так сказать, а только переселявшихся из одного дома в другой. Может быть, от этой сопредельности и появилось? В древнем мире верования, будто тени умерших бродят вокруг своих прежних домов и не перестают разделять с родственниками и друзьями их мысли, чувства, слезы и радости. Во мраке ненастной ночи они восседали на домашних жертвенниках и алтарях, принимая обеты и жертвоприношения своих потомков. Даже у современных туристов в безмолвном запустении этой улицы Мысли сами собой настраиваются на вопросы бесконечные, как история, и таинственные, как сама судьба. Много еще памятников древнего города раскопали археологи, хотя в самих Помпеях остается все меньше и меньше интересного. Еще несколько десятилетий назад на его развалины стала неудержимо наступать трава. Она лезет из стен древних вилл, из-под огромных плит, на дорогах и приспособлений для колесниц. Рушатся потолки, зачастую обваливаются и сами стены. Бесценные памятники старины, открыты всем ветрам, начертанные на камне древние надписи, скоро уже не удастся разобрать. Пока вскрыто только три пятых части погребенного под лавой города. Итальянские ученые даже спорят о том, Стоит ли начинать новые раскопки, если не удается сохранить уже существующие?